Что он сказал? Задал мне вопрос Саша, как только мы отъехали от ресторана. Думаю, он мне поверил. Сейчас узнаем. Вадим, будь внимателен, проверь, нет ли хвоста. А я что делаю? проворчал тот. Мы немного попутались по городу и, не обнаружив ничего подозрительного, отправились на квартиру Бата. Вадим пробыл в ней несколько минут, посмотрел на меня, потом на Сашу и заявил: "У меня дела. Полагаю, военных действий не намечается, значит я третий лишний. С этими словами он удалился, а я села в кресло возле окна, потёрла лицо ладонями, вздохнула и принялась разглядывать свои руки. Думаешь, Ваня у Извекова? осторожно спросил Саша. Он должен знать, где ребёнок. Мы ведь уже обсуждали это. Мальчик живёт с человеком, которому доверяет. Саша, ради бога, перестань, взмолилась я. «Если из веков ни при чём, значит, мой сын погиб. Нет логического объяснения тому, что кто-то другой держит у себя ребёнка». «Логика — коварная вещь», — пожал он плечами, постоял, глядя в окно, и спросил. «Что будем делать?» «Ждать», — ответила я. «Ничего другого не остаётся». Поздно вечером мы пили чай. Саша о чём-то думал и несколько раз отвечал не в попад, Вопросов вовсе не задавал, а мог бы. Например, такой: "Куда подевалась фотография? Была, и вот её нет". Не заметить, что она исчезла, просто невозможно. Он отодвинул чашку в сторону и вдруг сказал: "Послезавтра хоронит Бата". "Извини", нахмурилась я. "Он, конечно, твой друг, но слёзы у меня его смерть не выжмет. Он убийца, и тебе это прекрасно известно". Не так всё просто, вздохнул Саша. Знаешь, я хотел бы поговорить с тобой о нём. О бате? Не поняла я. Да, кивнул Саша. Он Стоп, резко перебила я. Мне ясно о чём ты. Там война, здесь другая жизнь. Вы вернулись героями, которые никому не нужны. Я читала, Ремарка. Извини, но я не хочу понимать твоего бата. Ему заплатили, он послал киллера, и все, кого я любила, погибли. Может, мне стоит пойти к нему на похороны и попросить за это прощение? «Успокойся», — сказал Саша. «Я не прошу тебя простить его. Я просто хотел сказать, Бат был хорошим человеком, как бы нелепо это ни звучало. Иногда жизнь загоняет в угол, и выбраться оттуда непросто, особенно если некому тебе помочь». Он посмотрел грустно, Улыбнулся и добавил: "Кому это знать, как не тебе?" Я закусила губу и попыталась что-то ответить, но Саша поднялся и ушёл в комнату. Я вымыла посуду, с удивлением обнаружив, как дрожат мои руки. Не выдержала и пошла за ним. Работал телевизор, а Саша сидел на полу и смотрел не на экран, а в угол комнаты. Я замерла в дверях и позвала тихо: "Саша, Он поднял голову. "Почему ты заговорил об этом?" с трудом подбирая слова, спросила я. Он неожиданно улыбнулся, протянул мне руку и сказал: "Да ну их к чёрту эти разговоры". Крест позвонил около 5. Я считала, что ждать звонка раньше, чем через 2-3 дня, бессмысленно, потому удивилась, а вслед за этим испугалась. "Приезжай", буркнул он и добавил: "Жду". Саша был в ванной. Я кинулась туда, влетела, не постучав и пролепетала: "Он позвонил. Что-нибудь сказал? Нет. Через 5 минут я буду готов". Он был готов даже раньше. Я всё это время носилась по комнате. "Как думаешь?" спросила я жалобно. "Ты имеешь в виду ребёнка?" "Конечно. Господи, что я ещё могу иметь в виду? Тебе нельзя ехать в таком состоянии. Успокойся". Почему он мне не сказал? Лена. Саша торопливо обнял меня, прижал к себе. Мы постояли так некоторое время. Потом он слегка отстранился, улыбнулся и даже подмигнул. Ну, где там твоё чувство юмора? Давай его сюда. А если он скажет, что Ванька мёртв? Не скажет. Ванька жив, и мы его найдём. Выпьем чаю и поедем к кресту. «Какой клеш ему чай! Едем быстрее!» Саша попробовал связаться с Вадимом, но его не отыскал. Впрочем, с моей точки зрения, не особенно и старался. «Поедем на такси», — бросил он торопливо. Возле ресторана мы разделились. Он занял позицию на углу у газетного киоска, а я стала подниматься по ступенькам. Швейцар почему-то отсутствовал. Зато в холле меня ждал вчерашний парень. На этот раз обыскивать не стал — изобразил подобие улыбки и кивнул, а я попробовала решить, является ли это добрым знаком. Мы вновь прошли тем же коридором, поднялись на второй этаж и остановились возле заветной двери. Постучав, парень сделал пару шагов в сторону, а я вошла. Сева сидел за столом. Вместо пиджака в клетку сегодня на нём была светлая рубашка на выпуск. Услышав скрип двери, он поднял голову, И вроде бы тоже собрался улыбнуться, но в последнее мгновение передумал и просто кивнул на стул. Садись. Я прошла и села, глядя на него в томительном ожидании. На столе графин, две рюмки, закуска. Крест посмотрел на меня, на стол и предложил: Выпьешь? Это он? спросила я и кашлянула. Голос звучал хрипло. Он неохотя ответил Сева. Я я думала, это займёт гораздо больше времени. Я же тебе говорил. У меня с предателями разговор короткий. Вызвал, спросил, а когда я спрашиваю, мне отвечают. Ясно, кивнула я, закусив губу. Да. Сева откинулся на спинку стула. Занятная получилась история. Он вдруг поморщился и сказал без перехода: "Мальчишки у него нет. Можешь мне поверить?" Он даже не подозревал, что тот жив, пока любовница твоего мужа не показала ему газету. "Пацан действительно так похож на твоего сына?" "Похож", с трудом кивнула я. И стало тихо. Я молча смотрела в стол, а крест должно быть на меня. "Слушай, наконец не выдержал он. Хочешь денег? Много. Ты молодая, у тебя вся жизнь впереди. Можешь мне поверить? Я верю, согласилась я, поднялась, придвинула стул ближе к столу и добавила: Спасибо. Если пацан жив, я его найду, торопливо добавил крест. Да, конечно, спасибо. Я уже дошла до двери, когда он окликнул: "Эй, фотография" Я тряхнула головой, точно желая проснуться, и вернулась к столу. На нем появилось несколько листочков машинописного текста. Сверху к ним скрепочкой была аккуратно приколота фотография. «Про бата здесь много чего», — пояснил крест, ткнув пальцем в листы. «А эти двое просто вояки, служили вместе, на них практически ничего». Из Векова расспросили, как он вышел на киллера. Там на последнем листе код и номер. Я в третий раз сказала «спасибо» и покинула комнату. Выдернула последний листок, фотографию и остальные листы сунула в карман, а этот так и держала в руках. Саша все еще стоял возле киоска. Увидев меня, бросился навстречу. «Что?» — спросил он хмуро. «Ничего». ответила я. Ничего. Мальчик просто похож. Это не Ванька. Мальчика зовут Слава, и он действительно жил со своим отцом на даче. Тихо-тихо, прошептал Саша, подхватив меня за локти. Кто это сказал? Крест. О, господи, как я могла поверить? Как же без веры? Ну-ка, посмотри на меня. Мне ты веришь? Веришь? Верю. Кивнула я, закрыв глаза. Вот и отлично. Я тебе клянусь, очень скоро ты будешь с сыном. Я хмыкнула, покачала головой и отвернулась. Ложь во спасение никого ещё не спасла. Пойдём-ка сядем вон там на скамейке. Я тебе кое-что расскажу. Мы устроились неподалёку от ресторана. Он обнял меня, торопливо поцеловал и тут заметил в моих руках листок. Что это? Я тоже про него вспомнила и отдала Саше. Ты хотел знать, кто убил твоего друга? Вот по этому телефону Извеков связался с киллером. Саша взял листок, посмотрел и вдруг усмехнулся. В чём дело? растерялась я. Это телефон Бата. Покачал он головой. Бат сам нашёл для себя убийцу. Занятно, правда? Господи, — прошептала я. — Издержки профессии? Саша притянул меня поближе, погладил мое лицо и сказал. — Я тебя люблю. Очень. — Как бы узнать наверняка, для тебя это что-нибудь значит? — Конечно. Дай мне время прийти в себя. Я справлюсь. Я жила с этим два года. Как-нибудь... — Все будет хорошо, — перебил он, и я ответила. — Конечно. — Конечно. Мы ещё немного посидели, обнявшись, и тут Саша вдруг вспомнил про свою машину. Надо её забрать. Какой чёрт на такси деньги тратить? Я огляделась и сообразила, что мы в двух кварталах от дома Светланы, во дворе которого Саша оставил свою девятку. Пойдём? спросила я. Жди здесь. Я бегом, через 5 минут вернусь. Саша поднялся, увидел женщину, торговавшую мороженым, купил и скимо и протянул мне. «Ешь мороженое и думай о хорошем». «Ладно», — попробовала улыбнуться я, и это почти удалось. Спросила, «Мой пистолет у тебя?» «Да», — удивился Саша. «Дай, пожалуйста». «Зачем?» — не понял он. «Не знаю, звучит по-дурацки, но я к нему привыкла». «Возьми», — покачал он головой и очень аккуратно передал мне оружие. «Только не убивай никого, пока я не вернусь». Он махнул рукой и зашагал в сторону Светланиного дома, — Мороженое я съела, потом купила булку и кормила голубей, сидя на лавке. Прошло много времени, прежде чем я поняла, Саше давно пора вернуться. Сердце вдруг стремительно рухнуло вниз, и дышать стало трудно. Я вскочила и бросилась бежать, шепча без всякого смысла: "Господи, пожалуйста". Меня обогнала пожарная машина, из-за поворота появился милицейский "Газель" с включённой сиреной. А я уже всё поняла. Во дворе толпились люди, а на стоянке догорали три машины. Что случилось? громко спрашивала женщина с котом в руках. Машина взорвалась, и ещё три загорелись. Так рвануло, обалта не найдёшь. Говорят, парень в неё сел и тю-тю. Ой, что делается белым днём, ничегошеньки не осталось. Я прижалась лбом к стене дома, и жалобно взвыла, а потом позвала: "Саша, Сашенька!" И пошла по улице ничего не видя и не слыша вокруг, потом побежала. В себя пришла возле двери квартиры Бата. Вспомнила, что ключей у меня нет, они остались у Саши, и опять побежала на этот раз в казарму швейника. Дверь была не заперта, но Вадима дома не оказалось. Я рухнула на постель, «Сунула голову под подушку и завыла. Потом вскочила и зачем-то принялась стаскивать джинсы. В кармане лежала фотография с подколотыми к ней листками бумаги. Я схватила их, начала читать. На снимке слева направо. Ремезов Вадим Сергеевич, Баташов Роман Николаевич, Ключевский Виктор Павлович. Я порвала листы, отшвырнула в сторону обрывки и посмотрела на фотографию». Господи, Саша проронила я жалобно, а потом засмеялась. Смех перешёл в тихое поскуливание. Я оделась, выпила стакан воды и включила телевизор. Я должна увидеть Вадима, тупо глядя в экран, думала я. Я должна. А потом подумала другое. Зачем? И разозлилась на себя. Я вздрогнула, услышав знакомую фамилию. По телевизору шли местные новости. Сегодня около полудня в районе стадиона «Торпедо» был обнаружен обезображенный труп мужчины. Тщательно выговаривая слова, сообщил диктор. Удалось установить личность убитого. Им оказался «из веков» Сергей Фёдорович. «Одни покойники», — хохотнула я, и тут зазвонил телефон. Я стала его искать, радуясь, что хоть кто-то остался в живых. Сказала «Да». и услышала: "Мама, я сошла с ума", пронеслось в мозгу. "Наконец-то я сошла с ума". "Мама!" испуганно повторил детский голосок, и я прошептала: "Ванечка". "Мама!" обрадовался он. "Это ты, мама? Правда ты?" Я выронила сотовый, схватила его, отбрасывая с алба мокрые волосы. "Ты вернулась?" Почти кричал Ванька: "Мам, ты ко мне приедешь?" "Конечно, сыночек", задыхаясь, ответила я. "Где ты?" "Мамочка, я живу в посёлке Запрудном. Это недалеко от города. Ты на машине быстро доберёшься. Ты ведь сразу приедешь?" "Конечно, Ваня, конечно." "Улица Первомайская, первый дом. Мамочка, я очень жду." "Я уже еду, Ваня. Там кто-нибудь есть рядом?" "Нет. Мы поужинали, и тётя Варя ушла домой." А я смотрю телевизор. Мама, я тебя встречу, ты уже собираешься? Я бегу, сынок. Я металась по комнате, схватила пистолет, сунула его за пояс, расправила футболку и бросилась из дома, остановила первую же машину. Посёлок запрудный, пролепетала я, падая на сиденье. Далековата, нахмурился парень. Я заплачу сколько скажете, только быстрее, пожалуйста. Он посмотрел на меня с сомнением и спросил: Случилось что? Да, ребёнок заболел у бабушки. Не переживайте. Мигом домчимся. А дети иногда болеют. Зачем же о плохом думать? Я кусала губы и смотрела в окно, а парень не жалел стареньких жигулей. Вот и ваш запрудный, бодро сказал он и подмигнул. Где-то здесь улица Первомайская, боясь, что упаду в обморок, пролепетала я. Сейчас найдём. Он притормозил и крикнул мужчине возле колодца: "Где у вас улица Первомайская?" "Да вот она. Какой дом нужен?" "Первый", подала я голос. "Это в самом конце, большой дом каменный, увидите". Я сунула водителю деньги, он посмотрел и сказал растерянно: "С ума сошли". Я что-то ответила и тут увидела Ваньку. Он стоял у калитки, выкрашенной синей краской, в шортах, майке Непривычно высокий, худой, и радостно мне улыбался. Я выскочила из машины и кинулась к нему. «Мамочка!» — закричал он и повис у меня на шее. Я хотела его поднять, но не смогла. Не было сил. Заплакала, уткнувшись в его волосы. А он неожиданно серьезно сказал. «Идем, мам, тебе нельзя здесь». «Идем, Ванюша, идем!» — бестолково засуетилась я. Он взял меня за руку, толкнул калитку, и мы пошли по тропинке к дому. Ты теперь никуда не уедешь, робко спросил он. Конечно, нет. Это правда твоё последнее задание. Он вроде бы и не поверил, а я ответила: "Да", пытаясь понять, что за задание он имел в виду. Честно-честно, обрадовался он, останавливаясь и заглядывая мне в глаза. Клянусь, ответила я. Вот здорово. Он зажмурился и прижался ко мне. Ваня, начала я осторожно. Кто там в доме? Кто велел позвонить? В доме никого, я один. У папы работа, он уехал. А я пока один с тётей Варей. Это соседка, она добрая. А папа звонил сегодня, сказал, что ты вернулась, но совсем и разрешил тебе позвонить. Он скоро придёт. Правда, здорово. Ваня, папа собралась я с силами. Он робко улыбнулся. «Я знаю, что он мне не настоящий папа. Мой настоящий папа погиб. А дядя Витя — твой хороший друг и тоже разведчик. Надо соблюдать осторожность, чтобы все думали, что я его сын. Я привык так его звать. В этом ведь нет ничего плохого, правда, мама? Я, Ваня, видишь ли, я не находила нужных слов, не в силах понять, что происходит». Ванька вновь пришёл мне на помощь. Я, мам, всё про тебя знаю. Мне дядя Витя рассказывал. И про папу тоже. Папа погиб как герой. Я могу им гордиться. Он боролся с террористами. А ты самый лучший секретный агент. Ты лучше всех, даже лучше Шварца в Командос. Поэтому у тебя много врагов. Они за мной охотятся, чтобы заставить тебя сделать плохие вещи. Поэтому я должен быть очень осторожным. Вот оно что, кивнула я. А Ванька сморщил нос и спросил: "Мама, а под футболкой у тебя пистолет?" "Да", растерялась я. "А можно посмотреть?" "Нет, Ваня. Понятно. Пистолет не игрушка. Папа, то есть дядя Витя, тоже так говорит. Когда я вырасту, буду таким, как он". Мы поднялись на большую стеклянную веранду. Ванька остановился и спросил: "Мам, Ты правда со мной останешься? Навсегда? Конечно, я же обещала. Это было последнее задание. Я теперь на пенсии. Пенсионеры старые. Вот тётя Варя, например. У меня же другая работа. Ага. Я села на диван, потому что ноги держали плохо, и притянула к себе Ваньку. Я так по тебе скучала, прошептала я, улыбаясь и за всех сил стараясь не зареветь. Секретные агенты должно быть не плачут. И я, мам. Он положил голову мне на колени, погладил мою руку ладошкой, смешно сморщив нос. Я знаю, я уже большой и плакать стыдно, только, мамочка, скажи мне, пожалуйста, слова, как раньше. Слёзы катились по моим щекам крупным горохом, а я гладила волосы сына и шептала: Чеширский кот, колокольчик, зайнко мой. Маленький белый зайчик. Я услышала звук подъезжающей машины и подняла голову. Ванька тоже услышал, вскочил и закричал радостно. «Папа приехал!» Запнулся, вытер нос и сказал. «Дядя Витя!» Потом в припрыжку кинулся к калитке. Я вздохнула и встала на пороге. По тропинке... Держа за руку моего сына, шёл Саша. Привет, сказал он мне, подходя ближе. Для покойника ты неплохо выглядишь, съязвила я. Пора было выходить из игры, пожал он плечами. Я не люблю, когда мной начинают интересоваться. Ты имеешь в виду креста и его тоже? Он наклонился к Ваньке. Ванюша, иди-ка в дом, поставь нам чаю, а мы с мамой немного поболтаем на веранде. Я варенье абрикосовое достану, ладно? Давай. Что это за бред про тайных агентов? спросила я, когда Ванька исчез в доме. Должен я был как-то объяснить ребёнку, почему у него другое имя? Дети любят боевики. Значит, перед взрывом ты? Значит? кивнул Саша, а я спросила: "Почему?" Он усмехнулся. "Не знаю. Всё было как обычно. Когда вы уехали на рынок, я спокойно вошёл в дом. Потом появились гости. У меня был приказ, а войти в дом незаметно не было никакой возможности. Я не оправдываюсь. Я мог бы позвонить и сказать, что в доме бомбы, но я этого не сделал, сидел и думал о разном одним словом. И вдруг увидел Ваньку. Есть вещи, которые словами не объяснишь. Я подозвал его, сунул в машину уже без сознания. Дальше ты знаешь. Я хотел поддержать его пару дней и отвезти в город, но идти с ним в милицию было рискованно. а бросить посреди улицы маленького, беспомощного не мог. Думал, что с ним делать. Родственников нет, значит, детдом. Ну и как-то так получилось. В общем, он стал мне сыном, которого у меня никогда не было. Бат узнал о мальчике случайно. Сначала удивился, потом понял. Да, я помню, он ведь хороший парень, перебила я. Потом Бат устала известна, что ты жива. Мы были убеждены, ты знаешь, куда твой муж спрятал деньги. Бат прибился к Лёне свину, чтобы быть в курсе дел, а я решил познакомиться с тобой. Потом деньги перестали меня интересовать. Очень тронуто. Ты болтался рядом и прикидывал, чем всё это закончится. Можешь поверить, это было нелегко. Я Ты ведь уже догадалась? Несколько часов назад, когда узнала твоё настоящее имя. Это ваша манера давать прозвище. Бат, ключик. Бат не стал мудрить, и поэтому в его картотеке появился Вик. Да смешно, просто. Да уж. Я Я хотел, чтобы ты знала, я не притворялся и не лгал. Я говорил правду. Да пошёл ты. Я выдернула пистолет из-за пояса. и сняла с предохранителя. Ты ты даже не понимаешь. Там была моя мать. Там ты их убил. Точно, вздохнул он. А потом 2 года был отцом твоему ребёнку. Хорошим отцом. Заткнись, крикнула я. Тут послышались шаги, и Ванька позвал нас. Мама, папа, идите, у меня всё готово. Давай ты убьёшь меня чуть попозже, предложил Саша. Я ж никуда не денусь. Не стоит портить Ваньке праздник. Ванька показался в дверях. Я торопливо убрала пистолет, покачала головой, а потом усмехнулась. Сукин ты сын, герой.